«Я никак не ожидала увидеть здесь что-либо подобное». Мистер Слейт, слегка волнуясь, провел меня по короткому коридору до тяжелого, расшитого бисером занавеса. Он приоткрыл его, пропуская меня вперед. Мы вошли, и занавес упал с мягким треском. Мистер Прудом держался сзади. «Это владение мистера Слейта. Я тут не хозяин. Здесь все принадлежит ему». комнате было темновато, несмотря на два светильника, укрепленных на стене над длинным рабочим столом. По всем стенам шли полки, а на них, как и на подоконнике и на нескольких столиках поменьше, рядами стояли восковые фигуры. Они были чуть больше обычных кукол, также неестественно красивы, но сделаны гораздо тщательнее. Мистер Слейд стоял рядом, его взгляд метался по комнате Иногда останавливаясь на мне, словно он пытался понять, что я об этом думаю. Я подошла к столу и увидела две еще неоконченные фигуры — эмалированные тазики с воском, резиновые формочки и туловище из папье-маше, маленькие резцы и аккуратные пучки волос. Пока я осматривалась, на меня глядели улыбающиеся неподвижные лица мистера Прудома и мистера Слейта — похожих на две большие, ярко одетые восковые фигуры. Ну-ну, сказал мистер Прудом, поправляя узел галстука. И он, начала было я, но тут же поправилась. И вы все это делаете сами? Мистер Слейп покраснел и кивнул, тут же переведя взгляд на мистера Прудема в ожидании подтверждения. О, да, конечно, я тут абсолютно ни при чем. У меня никогда бы такого не вышло. И даже помочь я бы не сумел. Это все мистер Слейт, только он. Среди фигур были причудливые персонажи японского театра «Но» и сказок братьев Грим, африканские вожди с боевой раскраской, звериные морды венчая человеческие тела. Фигуры Панчи и его подруги Джуди производили отталкивающие впечатления. И среди всего этого знакомые в обычных одеждах люди в которых я с содроганием узнала копии фигур из комнаты ужасов Лондонского музея восковых фигур Криппена, Хейга и Кристи. Все одежды, до да последней пуговицы, шнурка и запонки были абсолютно как настоящие. «Превосходная работа!» — сказала я. «Мы, знаете ли, их не продаем», — сказал мистер Прудом. Мы этим занимаемся не ради денег, а так ради искусства, для удовольствия, если хотите. Мистер Слейд уединяется здесь и работает целыми днями. Но мы не коммерсанты. В комнате пахло горелыми спичками и остывшим воском, как в церкви, когда задуют свечи. Я подумала, не собирается ли мистер Слейд постепенно заполнить всю и без того заставленную комнату, своими полками с фигурами. Они как-то странно волновали, были такими живыми и в то же время совершенно мертвыми. Мне захотелось уйти. Позже, когда я благодарила их за чай, мистер Слейд исчез и тут же прибежал назад с одной из своих кукол. Лицо его сильно порозовело. — А теперь, — сказал мистер Прудом, хлопнув ладоши, — позвольте вам вручить. Мистер Слейд вставал мне в руки куклу, придворную китаянку с крохотными ручками. Башмачки на ее ногах были расшиты бисером. На ней было кимоно из золотой парчи и пояс, вышитый стайками крошечных бабочек и шмелей. — Извольте принять. Я была тронута добротой мистера Слейта, его безмолвно сияющим лицом, но мне было неприятно держать в руках эту жесткую и холодную куклу. Я понимала, что он проявил щедрость, но лучше бы он этого не делал. Я уже подошла к своей двери, когда меня догнал мистер Прудом. Он немного задыхался, и его встревоженное лицо вдруг показалось мне очень старым. Я хотела сказать, понимаете ли, мистер Слейп так редко привязывается к людям. Он тут никого не знает, он... Вы ведь не выбросите ее, правда? Она вам нравится. Он никогда их не дарит, никогда раньше не дарил. Вы сбережете ее, правда? Я заверила его как только могла. Войдя к себе, я рассмотрела куклу получше. Искусство, с которым она была сделана, вызывало восхищение. Я представила, как бледные толстые пальцы мистера Слейта отливают воск, вышивают. Мне казалось, что я так и не слышала его голоса, только кивки, и улыбки, и беспокойные взгляды. Я поставила восковую куклу на камин. Сочинник шел снег. Волны прилива заливали берег, и стояла самая морозная пора зимы. В середине ночи я проснулся от звука голосов, легла я совсем недавно, засиделась допоздна. Был, наверное, около часа ночи. Мистер Прудом и мистер Слейт сторились. Еще ребенком, живя с несчастливыми, совершенно не понимавшими друг друга родителями, я привыкла слышать из соседней комнаты отвлеченные споры. И сейчас, вспомнив свои тогдашние страдания и страхи, я захотела помирить их, прекратить это. Голоса не унимались. Хлопнула дверь, потом другая. Я заснула после двух, а в шестом часу проснулась. Голоса умолкли. В комнате стоял ужасный холод. Я встала и подошла к окну. Было полнолуние. На берегу бледно отсвечивала галька. Море было совсем спокойным. В окне нижнего этажа горел свет, падая в небольшой палисадник у дома. Я долго стояла и смотрела вниз, пока не продрогла окончательно и не пошла искать еще одно одеяло. Весь мир, кроме меня, казалось, спал. Все-таки это был тихий дом. Квартиру на третьем этаже заперли на зиму. Я думала о комнатке мистера Слейта за тяжелым занавесом, о рядах восковых фигур. Потом кое-как заснула.